Глава 1, часть 7. вот пример того, как сослуживцы любили Жукова. В 1957 году Жуков был снят со всех должностей. Его дело обсуждается на пленуме Центрального комитета КПСС. Присутствуют во множестве маршалы, генералы и адмиралы. Против Жукова выступили все. В защиту никто. Так может быть наши генералы и маршалы покорное стадо Может быть, приказал им Хрущев выступать против Жукова? Они и голосуют единогласно. Нет, маршалы и генералы не стада. В 1946 году Сталин намеревался Жукова не только снять со всех постов, но и посадить. Возможно, и расстрелять. Надо сказать, что Жуков расстрела заслужил. По нашим родным советским законам он уголовный преступник, которого судьи просто не имели права оставлять среди живых. Если бы Сталин Жукова расстрелял, то это было бы не только справедливой расплатой за дикие преступления, но и спасением страны от великих грядущих злодеяний. Но против Сталина выступили маршалы и генералы. Об этом рассказал генерал-лейтенант Павленко. После всех выступлений, вспоминал Конев, снова говорил Сталин, опять резко, но уже несколько по-другому. Видимо, поначалу у него был план ареста Жукова сразу после заседания. Но почувствовав внутреннее, да и не только внутреннее сопротивление военачальников, известную солидарность военных с Жуковым, он, видимо, сориентировался и отступил от первоначального намерения. Нам представляется, что в своих предчувствиях Конев не ошибался. Сталин действительно на сей раз собирался расправиться с Жуковым, но солидарность военных помешала ему. Военно-исторический журнал, 1988 год, номер 12, страница 32. Поведением генералов и маршал Жуков был спасен. Как такое понимать? При позднем Сталине и при раннем Хрущеве на вершинах военной власти стояли те же самые генералы, адмиралы и маршалы. При Сталине они Жукова спасли, а потом при Хрущеве они же и утопили». Сталин в 1946 году уже 24 года у власти. Он уже официально признан гением всех времен и народов. Сталин – диктатор, каких до него на земле еще не бывало. Его авторитет непререкаем, а власть безгранична. Но против воли Сталина выступили маршалы и генералы и не позволили Жукова арестовать. За такие действия каждый мог поплатиться головой, а Хрущев – В 1957 году только прорвался на вершину. Авторитета у него нет. Власть его держится непонятно на чем. Практика уничтожения соперников отменена. А расстрелять непокорных генералов Хрущев не может. И вот Хрущеву те же самые маршалы и генералы позволяют снять Жукова и дружно Хрущева поддерживают. В чем дело? Дело в том что в 1946 году маршалы и генералы выступали не за Жукова, а за себя. Они понимали, сегодня Сталин арестует, посадит, а может быть и расстреляет Жукова. А завтра кого? Вот откуда их смелость и единодушие. Они помнили, именно так начинался 1937 год. Они не позволили Сталину его повторить. Но и в 1957 году генералы и маршалы выступали не за Хрущева. Основа за себя. Летом 1957 -го года на вершине власти оказались двое – Хрущев и Жуков. Двоим там места нет. Это два паука в одной банке. Это две крысы в железной бочке. Или Жуков съест Хрущева, или Хрущев Жукова. И высший командный состав вооруженных сил дружно взял сторону Хрущева. Знали генералы, знали маршалы, что Жуков болезненно самолюбив. Знали, что он человек страшный и недалекий. Знали, что узурпатор и грубиян. Знали, что непомерно груб, до оскорбления человеческих чувств. Знали, что он высшей марки карьерист. Знали, что он топтал всех на своем пути. Знали, что в крови его тенденция к неограниченной власти и чувство личной непогрешимости. Именно этими словами они его и описывали. Они понимали, что их ждет, если Жуков возьмет власть.